Сначала конец, потом начало. Да еще какое? Если кошачий бог существует, то он не внял моим молитвам, потому что моя печальная история общения с детьми продолжилась. Да еще я расстался с нашей дорогой Ольгой. Какой это тяжелый удар для меня, преданного и любящего кота. Через несколько дней Ольга уже стояла у дверей с чемоданом. Рядом с ней нетерпеливо переминался с ноги на ногу Дитер. Я недовольно поглядывал на него. Я давно уже понял, когда долгими вечерами сидел с Вернером перед телевизором, что двуногие охотно создают пары. Например, мужчина влюбляется в женщину, и после этого они живут вместе парой. Во всяком случае, Многие люди этого хотят. В фильмах часто рассказывается о проблемах, которые возникают, когда с любовью что-то не выходит. Тогда жизнь у двуногих делается довольно сложной. Я часто думала о том, что без этой штуки под названием любовь у людей было бы меньше стресса или вообще бы его не было. Вот взять, к примеру, Вернера. Он не знает таких неприятностей. И объяснить это можно тем, что он живет на Хохоле не с какой-то там женщиной, а со мной. Мужчина и кот ясное дело, лучше подходят друг другу, чем мужчина и женщина. Надеюсь, что Ольга тоже в конце концов это поймет, когда ее ненаглядный диттер сядет ей на шею. Тогда мужчина ее мечты быстро превратится в кошмар ее жизни. Она пожалеет, что бросила нас и скажет себе, что уж лучше бы она осталась в нашем доме и заботилась о Вернере и Уинстоне, а не о Дитере. Ведь нас так просто не забудешь. Ольга сунула руку в карман и достала связку ключей. Вот мои ключи, Вернер кивнул. Он уже не улыбался. В его глазах была такая же грусть, как и у меня. Если ты кот и живешь среди двуногих, Ты можешь многое прочесть на человеческом лице. По крайней мере, я с первого взгляда легко определяю какое настроение у Вернера. Меня это часто выручает, особенно если я съел что-то, что было приготовлено не для меня. Один взгляд на его лицо, и я понимаю, сердится на меня он или смеется. В зависимости от этого, я либо спешно прячусь где-нибудь в темном углу или под кроватью либо могу приласкаться к профессору, прыгнув к нему на колени. Ну, значит, теперь мы прощаемся всерьез?» — спросил Вернер. Неужели он надеялся, что в последнюю минуту Ольга передумает? Да, всерьез», — сказала Ольга и сделала несколько шагов по коридору. Анна! Громко позвала она. Дитер приехал за мной нам пора прощаться. Минуточку, послышалось из кухни. Сейчас приду. Вскоре Анна стояла рядом с нами. Я обнюхал ее брюки. Кажется, она что-то готовила. Пахло вкусно. Забавно только, что она не надевала передник. Вот Ольга никогда не готовила еду без передника. Но, вероятно, можно и так. Интересное открытие, надо взять на заметку. Ольга повозилась со своими ключами и протянула один из них Анне. Вот, дорогая моя, береги его. И, разумеется, не только этот ключ, но и господина профессора. Не забывай про Уинстона. Взяв одной рукой ключ, другую Анна подняла вверх, словно давая торжественную клятву. Клянусь. Теперь все рассмеялись. И грустное настроение, которое словно туман расползалось по всей большой квартире, немного рассеялось. На прощание Ольга пожала Вернеру руку. Он немного помедлил, потом обнял ее и на секунду прижал к себе. Ольга, желаю вам всего хорошего. Я буду скучать без вас. Мяу, я тоже буду скучать. Ну, как мне сказать об этом без слов? Я решился на смелый прыжок с пола на комод, стоящий под полкой, а оттуда на руки Ольги. Меньше слов и больше дела. Две секунды, и я прыгнул точно ей в руки. Ух, опля, голобовая атака, прокомментировала Ольга мой сенсационный прыжок и почесала мне за ухом. Кажется, Уинстон хочет поехать с нами. Да, Уинстон, ты поедешь со мной. Нет, нет. Он останется у меня, воскликнул Вернер. Вы что, хотите сразу все от меня сбежать? Я тоже против, спешно вмешался Дитер. У меня легкая аллергия на кошачью шерсть. Я не могу долго находиться рядом с кошкой. Неслыханно! Какой скандал. Ольга выбрала себе в мужья человека, который не переносит кошек. Просто невероятно. Оказывается, у нее дурной вкус. Она ничего не понимает в мужчинах. Не на шутка обидевшись, я спрыгнул с рук Ольги, удалился в кухню и угрюмо сидел там, пока Ольга и Дитер не ушли из нашего дома. Вечером, когда я улегся спать в своей корзинке, мне было слава кошачьему богу уже чуточку лучше. Анна сварила мне вкуснятину, куриную печенку с рисом. Потом она убиралась в доме, весело насвистывая какую-то мелодию. Совсем так же, как это всегда делала Ольга. Возможно, в моей кошачьей жизни не так много изменится. С этими утешительными мыслями я свернулся клубком, заснул и увидел приятные сны: о печенки, о чистом солнечном местечке на подоконнике, а Синг, синг, синг. Мне снилось, что Вернер посадил меня на столик рядом с телефонным аппаратом, и тот зазвонил. Сначала негромко, потом всё настойчивее. Мяу. Звонок мешал мне смотреть мой чудесный сон. Подойди же к телефону, Вернер. Но Вернер никак не реагировал. Он просто сидел за письменным столом, и не обращал внимания на звонки это невозможно неужели он не замечает как меня нервирует этот шум зин зин эй вернер подойди же наконец я ведь не могу снять трубку своей лапой но вернер не подходил к телефону и чем дольше это продолжалось тем яснее я понимал что телефон звонил и не только в моем сне но и на его И что это вовсе не телефон, а звонки в дверь. Кто-то ломился к нам, да ещё среди ночи. Просто неслыханное событие. Я устало выпрыгнул из корзинки, кого ещё там принесло, чёрт побери. Мимо меня проковылял полусонный Вернер. Что тут творится, Уинстон? спросил он, будто я мог ответить на его вопрос. Три часа ночи, поздновато для гостей. Он зевнул и заглянул в дверной глазок. В него можно было видеть, кто стоит за дверью. Ах ты, боже мой, вырвалось у него. Вероятно, там было что-то не просто неожиданное, а очень-очень неожиданное. Вернер снял цепочку, на которую мы всегда закрываемся изнутри на ночь, и приоткрыл дверь. На пороге стояла Анна, и очень тоненькая девочка с печальными глазами.